Часы на ратуше забили пять, и следом зазвучал более мелодичный перезвон колоколов на одной из церковных башен. Время чуть сбилось с ритма за мгновение до того, как пришли они. Только тогда я поняла, насколько здесь хорошая слышимость. В номере по соседству открылась и закрылась дверь. Следом тихие голоса за стеной, короткие фразы с долгими паузами между ними. Не похоже было, что там ведут разговор — Скорее, обмениваются короткими приказами. Не знаю почему, но у меня возникло чувство, что они торопятся. Шорох выдвигаемых ящиков, скрип закрываемой дверцы шкафа, шум и ещё какой-то звук, идентифицировать который было сложнее. Несколько раз они стукнули по стене, за которой я стояла. Потом глухой шлепок. Должно быть, на пол свалили дорожную сумку. Наверное, она уже успела собрать в неё все свои вещи, ведь она говорила, что уезжает. Постельное бельё они наверняка заберут с собой. Интересно, что может поведать гостиничный номер о человеке, который в нём жил. О том, бывали ли у него гости. Любовник, любовница. Не знаю почему, но мне она показалась очень одинокой. Чуть позже мне почудилось, что дверь номера снова открыли. Я почему-то подумала, что это Анна Джонс вернулась обратно. Из номера не доносилось ни звука. Должно быть, дверь закрыли почти сразу же, причем почти беззвучно, иначе бы я услышала. Ноги затекли от неудобной позы в нише окна, где я просидела слишком долгое время, пытаясь припомнить одну вещь, а на самом ли деле я убрала ту самую мотыгу в сарай. Во всяком случае, я именно так заявила полиции, но теперь была уже не столь уверена, что помню правильно. Я вытянула ноги, прошлась туда-сюда по номеру, который боялась покинуть. Вдруг пропущу телефонный звонок. Чем больше я силилась мысленно увидеть Анну Джонс перед собой, представить, чем она на самом деле занималась в номере вроде этого, день за днём, тем более размытым становилось моё представление о ней. Зачем она отправилась к нам в усадьбу ночью? Или вчера вечером, или даже сегодня рано утром. Неожиданно я поняла, что даже не знаю, в какой отрезок времени она погибла. Я подумала о нашей первой встрече, припоминая своё ощущение уверенности, когда мне показалось, что я знаю, к какому типу людей она принадлежит. А когда, собственно говоря, это было? Больше недели назад, но, кажется, меньше двух здеше течение времени сбивало с толку дни следовали один за другим сплошным ровным потоком и было уже неважно где вторник а где среда потом она сама подошла ко мне и мы разговорились в тот день еще шел дождь мы пили вино и беседовали когда же это было в прошлый четверг я снова уселась в нишу с ноутбуком на коленях Сидеть за письменным столом я не могла, он только будил во мне тревожное желание написать обо всём детям. Из окна я смотрела на крыши домов, на видневшуюся вдали башню ратуши и спрашивала себя, там ли сейчас Даниэль, в полицейском участке по соседству. Вспоминала мощные каменные стены, надёжные двери, целиком и полностью выдержанный в коричневых тонах интерьер. Должно быть, даниэль сегодня уже не отпустят, иначе бы они давно это сделали. Смеркалось. Часы на башне пробились семь, следом — половину восьмого. Когда же на самом деле это началось?